Глава 16. Десмонд. Раз уж мы оказались в каком-то смысле соседями, меня зовут Кэтрин. Десмонд. Я сказал бы, что рад с тобой познакомиться, но это, честно говоря, было бы неправдой. Из соседней камеры донёсся тихий смешок. Поверь мне, Десмонд, просто радуйся. В одиночестве здесь ещё хуже. Трудно поверить, что это было возможно. У Десмонта болело всё до последней косточки, и, несмотря на то, что у него затекло всё тело, он не рисковал пошевелиться, потому что камни наконец нагрелись от его тепла. И всё же мысль, что ему пришлось бы не только терпеть допросы, но и одному торчать в этой дыре, разговаривая только с темнотой и с крысами, ужаснула его. Кэтрон не был ни другом, ни помощником, ни утешителем. Но он был человеком, и это их сближало. «Как долго ты находился здесь один?» Опять этот смешок. Кедрен явно смеялся часто, даже если на это не было причин. «Откуда я знаю? Минуты здесь тянутся, как часы. Часы, как дни. Я уже давно не знаю, день сейчас или ночь». Пока что этот ответ устроил Десмонда. «Он был здесь три дня? Шесть?» «Десять?» «Здесь не было точек отсчёта». «А почему ты здесь?» Теперь Кэдрен больше не смеялся. «Боюсь, поцеловал не ту девушку». «Проклятье? Ты серьёзно? И кто-то из-за этого произнёс проклятье? Из-за поцелуя? Что это была за девушка? Чья-то жена?» «Понятия не имею. Нет, думаю, нет. Она была чьей-то девушкой». И знаешь, что хуже всего? Я даже не был в неё влюблён. На самом деле, я собирался жениться, но внезапно у меня возникло такое ощущение, что это решение — ошибка. К тому же и я выпил немало вина, и в конце концов...» Он недовольно пробурчал. «Если бы это хотя бы того стоило». «Кто тебя проклял?» — спросил Десмонд. Он закрыл глаза. Эти страдания было легче переносить, если ничего не видеть. Ты хоть знаешь? Я знаю, я был там. Пожалуйста, парень, не смейся надо мной, но это была... Ну да, моя девушка, моя возлюбленная. Прокляла? Именно. Если я выберусь отсюда человеком, клянусь тебе, Дзэсмонт, я никогда больше ни одной женщине ничего не пообещаю. Больше никогда. Я не... Что это должно значить? Выберешься отсюда человеком? Отсюда никто не выбирается. В соседние клетки зашуршала солома. Слуги, сказал Кедрин, и по звуку его голоса стало понятно, что он изменил положение. Сейчас после того его появления они замолчали снова. Но когда они к тебе привыкнут, тогда могут разговориться, будто ты один из них. Они рассказывают о хлопотах, которыми занят их повелитель. И они намекнули, что он может проявить что-то вроде сострадания, если человек не заслужил проклятие дэмов». Десмонд твыркнул. «Ну да, но всё же я им верю. Некоторые слуги и стражники — люди, Десмонд, а не дэмы». Конечно, ему самому это тоже приходило в голову. Пока что он молчал на добросах что явно не повышало его шансы на помилование. Но повелитель Дэмов задавал ему все время один и тот же вопрос, кого он любил больше всего. А почему это имя так важно для повелителя, если не потому, что он хочет использовать против Десмонта именно этих людей? Шанс выжить этого не стоил. Он мог вынести проклятие, лишь пока он знал, что все, кого он любил, в безопасности. Фе — произнёс Кедрин. — Тоже человек, хотя повелитель теперь явно жалеет о том, что она от него отвернулась. — О ком говорил этот парень? Существовали легенды, в которых рассказывалось о самом верном и самом жестоком сподвижнике повелителя — его полководце Филлисе. Но женщина? Кто это, Фей Я знаю лишь то, что рассказывают слоги, — произнёс Кедрин. Они утверждают, что она уже несколько сотен лет служила ему и за это время завоевала его доверие. Говорят, она уже давно стала равна ему по силе, и он больше не мог ей командовать, а вместо этого правил вместе с ней. Она обладала полной свободой, могла делать, что хотела. А потом случилось единственное, чего он не мог ей простить. Она отвернулась от него. По слухам, она пыталась отнять у него власть. Многие даже утверждают, что не только власть, но и жизнь. направитель распознал её предательство и наложил на неё проклятие. Возможно, он что-то чувствовал в ней. Иначе с чего бы ему сохранять ей жизнь? А может, он просто хотел её убить, но у него не вышло? «Женщина, которая восстала против повелителя». Десмонд ещё не знал, к чему ему это знание, но интуиция подсказывала, что нужно как следует это обдумать. Возможно, эта женщина была на стороне людей? Есть ли возможность как-то с ней связаться? Но как? И темницы? «Эй, ты заснул?» — окликнул его кедрин нервно засмеявшись. «Или уже помер. Не поступай так со мной, парень. Я к тебе уже привык». Я задумался. «Ты ещё что-то сказал?» «Я хотел узнать, за что ты здесь!» Десмонд наклонился вперёд. Было больно, словно его позвонки успели врасти в каменную стену и теперь выламывались из неё. Застанав, он подтянул к себе ноги и положил голову на колени. «Если бы я только знал...» «Ты понятия не имеешь?» «Ни малейшего. Ничего не помню про ночь перед проклятием. «Но я как бы ни старался представить, не могу, что мог кого-то настолько разозлить, что этот человек захотел бы меня проклясть». «Какие то враги?» — спросил Кедрен. «Если так, то я их не знаю. Но есть кое-что странное. Повелитель знает моё имя, он знает, что я сын верховного министра, и при этом он всё равно называет меня принцем». «Принцем, ну да, конечно». Снова зашуршала солома, на этот раз быстро и торопливо. Слуги говорили о принце, которого повелитель ждёт уже вечность. Есть даже своего рода пророчество, которое было дано повелителю, когда он всходил на трон. В сердце Десмонта забилось громко и гулко, как колокол. Говори дальше. Там сказано, что в царство повелителя Дэмов придёт юный принц, а вместе с ним и наследник, который заберёт у повелителя корону, трон и царство. «Смешно». Десмот сплюнул, когда у него во рту стало чуть менее сухо. «Как будто кто-то, кто готов последовать за мной, захочет забрать себе это царство кошмаров». «Нет-нет, ты не понял», — торопливо продолжил Кедрин. «Никто не хочет нести то бремя, которое несёт повелитель Дэмов. Даже он сам». «Но никто не будет спрашивать. Если тот другой будет вынужден взойти на трон, кто-то...» тот, чья порочность не уступает повелителю, то сам он будет свободен». Это объясняло, почему повелители интересуют именно тех, кто любил Десмонда. Он считал, что среди них найдётся и его последователь. Но никого из тех, о ком шла речь, было не назвать порочным. «Десмонд, ты только подумай!» Голос Кэдрина зазвучал очень взволнованно. «Быть может...» Ты вообще не сделал ничего, что объясняло бы проклятие. Кто-то проклял невинного. Что это, если не вершина греха и эгоизма? И даже если ты не принц, в любом случае близок к этому. Уж явно ближе, чем все остальные, кого прокляли за время его правления. Впрочем, я бы не питал большой уверенности, что ты и есть тот, о ком говорит пророчество. Десмонд вздохнул. Либо этот Кэдрен был ещё молодым парнем, либо он просто наивен. Вероятно, и то, и другое. Если меня кто-то проклял, вряд ли он придёт меня спасать. Но именно об этом говорит пророчество. Это просто придуманная история Кэдрен. Слуги изобретают подобные легенды, чтобы представить свою службу в таинственном свете. Чтобы не чувствовать себя ответственными за совершённые ошибки. Звучит, будто ты в этом хорошо разбираешься. Действительно. Ведь не только слуги этим занимаются. Дети тоже отлично умеют приукрашивать ошибки своих родителей, превращая их в героические истории. Когда-то осознав это, Десмонт поклялся, что не даст такому обману ослепить себя. Править значило быть жестким и принимать те или иные неприятные решения. Но нельзя, чтобы эти решения всегда оказывались неприятными для одних и тех же людей. Он хотел править более справедливо, когда примет власть у своего отца, и теперь испытывал глубочайшее разочарование, потому что понимал, что этого никогда не случится. Я достаточно хорошо знаком с человеческим чувством собственной правоты, чтобы знать одно. Тот, кто проклял другого без вины, никогда не последует за ним. и не предстанет ради него перед повелителем.